Ещё один случай расстрела – за неразрешённое возвращение из-за границы. Ну, как все специалисты, то и дело, шныряли прежде. Ещё одну кару, равную расстрелу – высылку за границу. Предвидел Владимир Ильич, что недалёкое время, когда отбоя не будет оторвущихся к нам из Европы. Но выехать от нас на запад никого нельзя будет понудить добровольно. Главный вывод Ильича так пояснил наркому юстиции. Товарищ Курский, по-моему, надо расширить применение расстрела заменой высылкой за границу. Ко всем видам деятельности меньшевиков, эсеров и тому подобное. Найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией. Расширить применение расстрела. Чего тут не понять? Много ли высылали? Террор – это средство убеждения. Кажется ясно?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 Через 9 дней после этого письма его постигнет первый удар, от которого лишь неполно и ненадолго он направится в осенние месяцы 1922 года. Быть может и написаны оба письма Курскому в том же светлом беломраморном будуаре-кабинетике угловом второго этажа, где уже стояла и ждало будущая смертная ложа вождя. А дальше прикладывается тот самый черняк. Два варианта дополнительного параграфа. Из которого через несколько лет вырастает и 584 и вся наша матушка 58 восьмая статья. Считаешь и восхищаешься Вот оно, что значит формулировать как можно шире. Вот оно, что значит применение более широкого. Считаешь и вспоминаешь, как широко хватало родимое. Пропаганда или агитация, или участие в организации при содействии, объективно содействующие или способные содействовать организациям или лицам, деятельность которых имеет характер. Да дайте мне сюда блаженного Августина, я его сейчас же в эту статью вгоню. Все было как надо внесено, перепечатано, расстрел расширен.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 Был для этого ответственного процесса, за которым следил весь социалистический мир, заменен оборотистым Георгием Пятаковым. Любит насмехаться запасливая судьба. Но ведь время оставляет нам подумать. 15 лет оставила Пятакову. Адвокатов не было. Подсудимые видные эсеры защищали себя сами. Пятаков держался резко, мешал подсудимым высказываться. Если бы мы считателям не были уже достаточно подкованы, что главное во всяком судебном процессе, не обвинение, не так называемая вина, а целесообразность. Может быть мы бы не сразу распахнувшейся душой приняли бы этот процесс, но целесообразность срабатывает безочечески. В отличие от меньшевиков, эсеры были сочтены еще опасными, еще рассеянными, недобитыми добитыми.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 За исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия, вся история государств есть история переворотов и захвата власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворнее и прочнее, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами юстиции, и каждый прошлый и будущий шаг его законен и отдан одом, а каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов преступен.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 Разбитые оружейно они не покаялись и политически. Они не стали на колени перед ЦНК, объявившим себя правительством. Они продолжали упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Они не признали тут же краха своей двадцатилетней политической линии, но попросили их помиловать, распустить, перестать считать партии. А крах-то, крах конечно, был, хотя выяснился не в раз. На тех же основаниях незаконны и все местные окраины правительства Архангельское, Самарское, Уфимское или Омское, Украинское, Кубанское, Уральское или Закавказские, Поскольку они объявили себя правительствами уже после того, как объявил себя Совнарком. А вот и второе обвинение. Они углубили пропасть гражданской войны тем, что 5 и 6 февраля 1918 года выступили как демонстранты. И тем самым бунтовщики против законной власти рабоче-крестьянского правительства. Они поддерживали свое незаконное, избранное всеобщим, свободным, равным, тайным и прямым голосованием, учредительное собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то собрание и тех демонстрантов. А к чему доброму могли бы повести спокойное заседание учредительного собрания, только к пожару трехлетней гражданской войны, потому это и началась гражданская война, что не все жители и послушно подчинились законным декретам Совнаркома. Обвинение третье: они не признали Брестского мира, того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России голову, а только часть туловища. Тем самым устанавливает обвинительное заключение на лицо все признаки государственной измены и преступных действий, направленных к влечению страны в войну. Государственная измена. Она тоже перевертушка. Ее как поставишь. Отсюда же вытекает и тяжко четвертое обвинение.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 Никто не подшепнул, что если рельсы стальные, народное достояние, то, может быть, и золотые слитки. Из четвертое обвинения неумолимо вытягивается пятое – технические средства для такого взрыва эсеры намеревались приобрести на деньги, полученные у союзных представителей, чтобы не отдавать золото Вильгельму, они хотели взять деньги у Антанты. А это уже крайний предел предательства. На всякий случай бормотнул Крыленко, что и со штабом Людендорфа СРы были связаны, но не в тот огород прилетел камень и покинули. Отсюда уже совсем недалеко до обвинения шестого. СРы в 1918 году были шпионами Антанты. Вчера революционеры, сегодня шпионы. Тогда это, наверное, звучало взрывно. С тех топор за много процессов набило оскомину до мордоворота. Ну и седьмое, десятое – это сотрудничество с Савинковым или Филоненко или Кадетами или Союзом Возрождения, еще был ли он, и даже бело подкладчиками или даже белогвардейцами. Вот эта цепь обвинений хорошо протянута прокурором, кабинетным или высиживанием или внезапным озарением. за кафедрою, он находит здесь ту сердечно-сострадательную обвинительно-дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать все увереннее и гуще, и которая в седьмом году даст ошеломляющий успех. Нота эта – найти единство между судящими и судимыми и против остального мира всего. Мелодия эта играется на самой любимой струне подсудимого.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 Указал ли кто-нибудь из них на особый характер Октябрьского переворота, объявить войну всем партиям сразу и ту же запретить им объединяться между собой? Тебя не гребут? Не подмахивай. Но ощущение почему-то такое, что потупились иные подсудимые, действительно разнялось у кого-то сердце. Ну, как они могли так низко пасть? Ведь это сочувствие прокурора в светлом зале. Оно очень пробирает узника, привезённого из тёмной камеры. Ещё такую, такую логическую тропочку находит Крыленко. Очень она пригодится Вышинскому против каменева и Бухарлина. «Входя с буржуазией в Союзы, вы принимали от него денежную помощь. Сперва вы брали на дело, только на дело, ни в коем случае не для партийных целей. А где грань? Кто это разделит? Ведь дело — тоже партийная цель. Итак, вы докатились. Вас, партия социалистов-революционеров, содержит буржуазия. Да где же ваша революционная гордость? Набралось обвинение мера полная и с присыпочкой. И уж мог бы трибунал уходить на совещание отклёпывать каждому заслуженную казнь. Да вот ведь не сораздится. Все, в чем здесь обвинена партия эсеров, относится к 1919 году. С тех пор, 27 февраля 1919 года, исключительно для эсеров была издана амнистия, прощающая им всю прошлую борьбу против большевиков, если только они не будут впредь. И они с тех пор не боролись. И на дворе 1922 год. И как же выйти из положения? Думано было об этом, когда социалистический Интернационал просил советское правительство остановиться, не судить своих социалистических собратьев. Думано, действительно, в начале 1919 года, ввиду угрозы Колчака и Деникина, ССР сняли задачу восстания. И с тех пор не видят вооруженной борьбы против большевиков. И даже Самарские ССР открыли коммунистическим братьям кусок Колчаковского фронта, из-за чего и амнистия -то пошла. И даже тут на процессе подсудимый Гендельман, член ЦК, сказал, дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод, и мы не будем нарушать законов, дайте им, да еще всей гаммы, вот Краснобай. Мало того, что они не ведут борьбы, они признавали власть Советов. Но они отреклись, то есть отреклись от своего бывшего времени, да и от учредительного тоже. И только просят произвести перевыборы этих советов со свободной агитацией партий. Слышите? Слышите? Вот оно, вот оно, где прорвалось враждебное буржуазное звериное рыло. Да нечто можно? Да ведь серьезный момент, да ведь окружены врагами и через 20, и через 50, и через сто лет так будет. А вам свободную агитацию партии, сукины дети. Люди политически трезвые, говорит Крыленко. Могли в ответ только рассмеяться, только плечами пожать. Справедливо было решено немедленно всеми мерами государственных репрессий пресечь этим группам возможность агитировать против власти. Именно в ответ на отказ СССР от вооруженной борьбы и на мирные их предложения Весь ЦК ССРов, кого ухватили, посадили в тюрьмы. Вот это по-нашему. Но держа их, не трили уже года в тюрьме, надо было судить что ли? А в чем обвинять? Этот период не является в такой мере обследованным судебным следствием, сетует наш прокурор. Впрочем, одно то обвинение было верное. В том же феврале 19 года ССР вынесли резолюции.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 организовали еще и террор против деятелей советского государства. Ну кому в самом деле в голову могло прийти, чтобы СССР и вдруг террор? Да приди в голову, пришлось бы заодно и амнистировать, или не принимать дыры в Колчаковском фронте. Это просто счастье, что тогда в голову не приходило. Лишь когда понадобилось, тогда пришло. А теперь это обвинение не амнистировано, ведь амнистирована только борьба, и вот Крыленко... предъявляет его, а сколько, наверное, раскрылось? Сколько раскрылось? Да прежде всего, что сказали вожди ССР еще в первые дни после октябрьского переворота? Чернов на четвертом съезде СР, что партия все свои силы противопоставит всякому покушению на права народа, как она это делала при царизме, а все помнят, как она делала. Год. Вот. если смольные самодержцы посягнут и на учредительное собрание. Партия СССР вспомнит о своей старой испытанной тактике. Может быть и вспомнила, да не решилась. А судить уже как будто и можно. В этой области исследования, жалуется Крыленко, из-за конспирации и свидетельских показаний будет мало. Этим до чрезвычайности затруднена моя задача в этой области, то есть террора. Приходится в некоторых моментах бродить в потемках. Задача Крыленко тем затруднена, что террор против советской власти обсуждался на ЦК СР в 18 году и был отвергнут. И теперь спустя годы надо доказать, что эсэры сами себя обманывали. Эсэры тогда говорили, не раньше, чем большевики перейдут к социалистов. Или в 1920 -м. Если большевики посягнут на жизнь заложников эсэров, то партия возьмется за оружие. Так вот, почему с оговорками? Почему не абсолютно отказались? Да как смели думать, взяться за оружие? Почему не было высказывания абсолютно отрицательного характера? Товарищ Крыленко, а может террор и вторая натура? Никакого террора партия не проводила. Это ясно даже из обвинительной речи Крыленко.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 что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина. Так мало? Почему не категорически запретили? Или, может быть, почему не донесли на него в ЧК? Только то и нащипал крыленко с мертвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических актов своих безработных, томящихся боевиков. Вот и весь их террор. Да и те боевики не сделали ничего. Двое из них, Коноплёва и Семёнов, с подозрительной готовностью обогатили в 22 году своими добровольными показаниями ГПУ. И теперь трибунал, но не лепится их показания к Сверскому ЦК. И вдруг также необъяснимо этих заявлых террористов полностью освобождают. Все показания таковы, что их надо подкреплять подпорками. Об одном свидетеле Крыленко разъясняет так: если бы человек хотел бы вообще выдумывать то вряд ли этот человек выдумал бы так, чтобы случайно попасть как раз в точку. Очень сильно. Это можно сказать обо всяком подделанном показании. Или о Донском. Неужели заподозреть в нем сугубую принципиальность, показать то, что нужно обвинению? А Коноплевой наоборот. Достоверность ее показания именно в том, что она не все показывает то, что необходимо обвинению. Но достаточно для расстрела подсудимых. Если мы поставим вопрос, что Коноплёва выдумывает всё это, то ясно, выдумывать так, выдумывать, он знает. Улечать так улечать, а она лишь не до конца, видишь. А есть и так. Подводить Коноплёву ни с того ни с сего под расстрел, едва ли Ефимову было нужно. Опять правильно, опять сильно. Или ещё сильнее. Могла ли произойти эта встреча? Такая возможность не исключена.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 Как выражались все революционеры. А теперь перед советским судом грабеж и укрывательство краденого. В обвинительных материалах процесса освещается мутным, желтым, не мигающим фонарем закона. Вся неуверенная, заколебленная, запетлившаяся история этой пафосной, говорливой, а по сути растерявшейся, беспомощной, и даже бездеятельной партии, никогда не возглавленной достойно, и каждое ее решение или не решение, и каждое ее метание, порыв или отступление, теперь обращается и меняется только в вину, в вину, в вину. Если в сентябре 1921 года, за 10 месяцев до процесса, уже сидя в бутырках, арестованный ЦК писал новоизбранному ЦК, что не на всякое свержение большевистской диктатуры он согласен.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 Это открытие юридической мысли в новом кодексе. Это мощеная дорога, по которой покатят и покатят в Сибирь благородных потомков. Да и просто в сердце выпаливает Крыленко. Ожесточенные вечные противники. Вот, вот такие подсудимые. А тогда и без процесса ясно, что с ними надо делать. Кодекс так еще нов, что даже главные контрреволюционные статьи Крыленко не успел запомнить по номерам.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 портрет. Так и нам все больше выступает в набросках 1922 года вся панорама 37-го, 45-го, 49-го. Но нет еще не то. Еще не то поведение подсудимых. Они еще не подученные бараны. Они еще люди. Мало, очень мало сказано нам, а понять можно. Иногда Крыленко по оплошности приводит их слова, произнесенные уже здесь на суде. Вот подсудимый Берг обвинял большевиков в жертвах 5 января, расстрел демонстрации в защиту учительного собрания. А вот и примёхонька Либеров, я признаю себя виновным в том, что в 18 году я недостаточно работал для свержения власти большевиков, и Евгения Ратнер о том же, и опять Берг, считая себя виновным перед рабочей Россией в том, что не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче-крестьянской властью. Но я надеюсь, что мое время еще не ушло. Эх, ушло, голубчик, ушло! Есть тут и старая страсть к звучанию фразы, но есть же и твердость. Аргументирует прокурор, обвиняемый опасно советской России, ибо считает благом все, что делали. Быть может, некоторые из подсудимых находят свое утешение в том, что когда-нибудь листописец, будет о них или об их поведении на суде, отзывается с посволой. И постановление в ЦИК уже после суда. Они на самом процессе оставили за собой право продолжать прежнюю деятельность. А подсудимый Гендельман Грабовский, сам юрист, выделился на суде спорами с Крыленко о подтасковке свидетельских показаний. Об особых методах обращения со свидетелями до процесса считай о явности обработки в гпу это уже все есть все есть немного осталось дожать до идеала оказывается предварительное следствие велось под наблюдением прокурора крыленки же и при этом сознательно сглаживались отдельной несогласованности в показаниях есть показания впервые заявлено только перед трибуналом ну что ж Ну, есть шероховатости, ну, недоработки есть. Но, в конце концов, нам надлежит совершенной ясностью и хладнокровностью сказать, занимает нас не вопрос о том, как суд истории будет оценивать творимые нам и дело. А шероховатости учтем, исправим. А пока, выворачиваясь, Крыленко должно быть первый последний раз советской юриспруденции вспоминает о дознании. О первичном дознании еще до следствия. А вот как это у него ловко выкладывается. То, что было без наблюдения прокурора, и вы считали следствием, то было дознание. А то, что вы считаете перед следствием, под оком прокурора, когда указываются концы и заворачиваются болты, так это и есть следствие. Хаотические материалы органов дознания, непроверенные следствия, имеют гораздо меньшую судебную доказательную ценность, чем материалы следствия. когда направляет его умело. Ловок, в ступени утолщешь. По-деловому говоря, обидно Крыленке полгода к этому процессу готовится, до два месяца на нем гавкаться, до часиков пятнадцать вытягивает свою обвинительную речь, тогда как все эти подсудимые не раз и не два были в руках чрезвычайных органов такие моменты, когда эти органы имели чрезвычайные полномочия. Но благодаря тем или иным обстоятельствам и удалось уцелеть. И вот теперь на Крыленке работа – тянуть их на законный расстрел. Конечно, приговор должен был один – расстрел всех до одного. Но великодушно оговаривается Крыленко, поскольку дело все-таки умер на виду, сказанное прокурором, не является указанием для суда, которое бы тот был обязан непосредственно принять к сведению или исполнению. И хорош тот суд, которому это надо объяснять. И трибунал в своем приговоре проявляет дерзость. Он изрекает расстрел, расстрел действительно не всем до единого, а только 14 человекам. А остальным тюрьмы, лагеря, да еще на дополнительную сотню человек выделяется дело производства. И помните, помните, читатель, на верховный трибунал смотрят все остальные суды республики. Он дает им руководящие указания... Приговор вверх треба используется в качестве указующей директивы. Сколько их ещё по провинции закатают, это уж вы смекайте сами. А пожалуй, всего этого процесса стоит касаться президиума президиумов ЦИК. Утвердить расстрельный приговор, но исполнением приостановить. И дальнейшая судьба осужденных будет зависеть от поведения сэров, оставшихся на свободе. очевидных заграничных. Если будут против нас, хлопнем этих. На полях России уже жали второй мирный урожай. Нигде кроме дворовщика уже не стреляли в Ярославле вверх Петрограде митрополита Вениамина. И присно, и присно, и присно. Под лазурным небом синими водами плыли за границу наши первые дипломаты и журналисты. Центральный исполнительный комитет рабочих и крестьянских депутатов оставлял за пазухой вечных заложников. Члены правящей партии прошли 60 номеров «Правда» о процессе. Они все читали газеты. И все говорили «Да, да, да». Никто не вымолвил «Нет». Чему они потом удивлялись в 1937 На что жаловались? Разве не были заложены все основы бессудия, сперва в несудебной расправе потом вот этими ранними процессами, этими юным кодексом? Разве 1937 не был тоже целесообразен? Сообразен целям Сталина, а может быть и истории. Пророчество же сорвалось и у Крыленки, что не прошлое они судят, а будущее. лихо косою лихот только первый взмах сделать около 20 августа 1924 года перешел советскую границу Борис Викторович Савинков он тоже был арестован отвезен на Лубянку об этом возвращении много прилось догадок но вот недавно некий Ардаматский явно связанный с архивами и лицами КГБ напечатал Сдутыми побрякушками претенциозной литературы, по видимому историю, близкую к истине, журнал «Нева», склонив к предательству одних агентов Савенкова и ударящих других, ГПУ через них закинула крючок «Верный». Здесь в России томится большая подпольная организация, но нет достойного руководителя. Не придумать было крючка зацепистей. Да и не могла сметенная жизнь Савенкова тихо окончиться в Ницце. Он не мог не попытать еще одной схватки, не вернуться сам в Россию на гибель. Следствие состояло из одного процесса. Только добровольные показания и оценка деятельности. 23 августа уже было вручено обвинительное заключение. Скорость невероятная, но это произвело эффект. Кто-то верно рассчитывал, вымущивать из Савинкова жалкие ложные показания, только бы разрушила картину достоверности. В обвинительном заключении уже отработанную выворотную терминологию, в чем только Савинков не обвинялся, и последовательный враг беднейшего крестьянства, и помогал российской буржуазии осуществлять империалистические стремления, то есть был за продолжение войны с Германией, и сносился управляющим. с представителем союзной командования, это когда был управляющим военным министерством, и провокационно входил в солдатские комитеты, то есть избирался солдатскими депутатами. И уж вовсе куром на смех имел монархические симпатии. Но это все старое. А были и новые. Дежурные обвинения всех будущих процессов. Деньги от империалистов. Шпионаж для Польши. Японию пропустили. И цианистым калием хотел перетравить Красную Армию, но ни одного красноармейца не отравил. 26 августа начался процесс. Председателем был Ульрих. Впервые его встречаем. А обвинителя не было вовсе, как и защиты. Савенков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. Он лирически этот процесс понимал. Это была его последняя встреча с Россией и последняя возможность объясниться вслух. покаяться не в этих вмененных грехах но и в других и очень сюда пришлась смущала подсудимого эта мелодия ведь мы же с вами русские вы и мы это мы мы вы любите россию несомненно мы уважаем вашу любовь а разве не любим мы да разве мы сейчас и не есть крепость и слава россии а вы хотели против нас бороться покайтесь Но всего был приговор. Применение высшей мере наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка и полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс заменить расстрел десятью годами лишения свободы. Это сенсационно было. Это много тогда смутило умов, помягчения, перерождение. Ульрих в правде даже объяснялся извинялся, почему Савенкова помиловали. Ну да ведь за 7 лет какая же и крепкая стала советская власть. Неужели она боится какого-то Савенкова? Вот на 20-м году послабеет. Уж там не в защите. Будем сотнями тысяч стрелять. Так, после первой загадки возвращения, был бы второй загадкой... Несмертный этот приговор, если бы в мае 25-го года не покрыт был третьей загадкой. Савинков в мрачном настроении выбросился из неогороженного окна во внутренний двор Лубянки. И ГПУшники, ангелы, хранители просто не управились подхватить и спасти его крупное тяжелое тело. Однако оправдательный документ на всякий случай, чтобы не было неприятностей по службе, Савинков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой. И так верно, и так в духе и слоге Савинкова письмо было составлено, что даже сын умершего, Лев Борисович, вполне верил и всем подтвердил в Париже, что никто не мог написать этого письма, кроме отца, что кончил с собой отец в сознании политического банкротства. И мы-то мы, мы дурачьё, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролётами натянуты с тех пор, как бросился тут Савенков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем, ведь опыт же тюремщиков международен, ведь сетки также в американских тюрьмах были уже в начале века, а как же советской технике отставать. В седьмом году, году, умирая в Колымском лагере, бывший чекист Артур Прюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырех, кто выбросили Савинкова из окна пятого этажа в Лубянский двор. Это не противоречит нынешнему повествованию Ардаматского. Этот низкий подоконник, почти как у двери балкона, а не окна, выбрали комнату. Только у Ардаматского Ангелы зазевались, а по пребелю кинулись дружно. Так вторая загадка необычайно милостивого приговора развязывается грубой третьей. Слух этот глух, но меня достиг, и я передал его в шестьдесят седьмом году Якубовичу М.Н., и тот сохранившимся еще молодой оживленностью, заблес... заблескивающими глазами воскликнул верю. Сходится. «А я-то Блюмкину не верил, думал, что хвастает». Разъяснилось, в конце двадцатых годов под глубоким секретом рассказывал Якубовичу Блюмкин, что это он написал так называемое предсмертное письмо Савинкова по заданию ГПУ. Оказывается, когда Савинков был в заключении, Блюмкин был постоянно допущенный к нему в камеру лицо. Он развлекал его вечерами. Почуяли Савенков, что эта смерть к нему зачастила, вкрачивая дружественная смерть, от которой никак не угадаешь формы гибели. Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савенкова в круг его последних мыслей. Спросит: а зачем из окна? А не проще ли было отравить? Наверное, кому-нибудь останки показывали и или предполагали показать. Где, как не здесь, досказать да и судьбу Блюмкина? В своем щекистском всемогуществе Когда-то бесстрашно осажено Мендельштамом Эренбург начало Блюмкины И вдруг застыдился и покинул А рассказывать есть, что После разгрома левых СССР в 1918 году Убийца Мирбаха не только не был наказан Не только не разделил участи всех левых СССР Но был Дзержинским прибережен Как хотел он и Косарева приберечь Внешне обращен к большевикам. Его держали, видимо, для ответственных мокрых дел. Как-то на рубеже 30-х годов он ездил в Париж тайно убить Баженова, сбежавшего сотрудника секретариата Сталина, и успешно сбросил того с поезда ночью. Однако дух авантюризма или восхищение Троцким завели Блюмкина на Принцевы острова спросить у законоучителя, не боится ли поручение в СССР. Тростки дал пакет для Радека. Блюмкин привез, передал, и вся его поездка к Тростуму осталась бы в тайне, если бы сверкающий Радек уже тогда не был стукачом. Радек завалил Блюмкина, и тот поглощен был пастью чудовища, которого сам выкармливал из рук еще первым кровавым молочком. А все главные и знаменитые процессы все равно впереди. Закон. Созрел. Но где же эти толпы, в безумии лезущие на нашу пограничную колючую проволоку с запада, а мы бы их расстреливали по статье 71 УК за самовольное возвращение в РСФСР? Вопреки научному предвидению, не было этих толп, и в тоне осталась статья, продиктованная Курскому. Единственный на всю Россию такой чудак нашел со Савинков, но и к нему не извернулись применить эту статью. Зато противоположная кара, высылка за границу вместо расстрела, была испробована густо и незамедлительно. Еще в тех же днях, в горячах, когда сочинялся кодекс, Владимир Ильич не оставлял блеснувшего замысла. Написал 19 мая товарищ Дзержинский к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих в контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и изглавлять постоянно и систематически, высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножаясь членам Политбюро. Ленин Пятое издание, том 54, страница 265-6. Естественная в этом случае секретность вызывалась важностью и поучительностью меры. Прозревающая ясная расстановка классовых сил в Советской России только и нарушалась этим студенистым бесконтурным пятном старой буржуазной интеллигенции, которая в идеологической области играла подлинную роль военных шпионов. И ничего нельзя было придумать лучше, как этот застойник мысли поскорее соскоблить и вышвырнуть за границу. Сам товарищ Ленин уже слег в своем недуге. Но члены политбюро очевидно одобрили, и товарищ Дзержинский провел излавливаний. в конце 1902 года около 300 виднейших русских гуманитариев были посажены на баржу, нет, на пароход и отправлены на европейскую свалку. Из имен утвердившихся и прославившихся там были философы Лоски, Булгаков, Бербаев, Стелун, Вышеславцев, Корсавин. Франк, Ильин, затем историки Мельгунов, Микотин, Кизаветтер, Лапшин, литераторы-публицисты, Айхенвальд, Изгоев, Осоргин, Пешихонов. Малыми группами досылали еще и в начале 1923 года, например, секретаря Льва Толстого Булгакова. По худым знакомствам туда попадали и математики, Селиванов. Однако постоянная, систематически не вышло. Отрёвали эмиграции, что это ей подарок. Прояснилось, что эта мера не лучшая, что зря упускался хороший растрельный материал, и на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами. И покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо к Духонину, либо на архипелаг. Утвержденный в 1926 году и вплоть до хрущевского времени, улучшенный уголовный кодекс скрутил все прежние веры политических статей в единый прочный бредень 58 и заведен был на эту ловлю. Ловля быстро расширилась на интеллигенцию инженерно-техническую, тем более опасную, что она занималась сильное положение в народном хозяйстве, и трудно было ее контролировать при помощи одного только передового учения – Прояснилось теперь, что ошибкой был судебный процесс в защиту Ольденбергера, а хороший там центрик сколачивался, и поспешным отпускательное заявление Крыленки о саботаже инженеров уже не было речи в 21 первых годах. Не саботаж, так хуже вредительство. Это слово открыто было, кажется шахтинским рядовым следователем. Едва было понято, что искать. Вредительство и тут же несмотря на небывалось этого понятия в истории человечества его без труда стали обнаружить во всех отраслях промышленности, на всех отдельных производствах. Однако в этих дробных находках не было цельности замысла, не было совершенства исполнения. А натура сталина да и вся ищущая часть нашей юстиции очевидно стремилась к ним. Да наконец же смотрел наш закон и мог явить миру нечто действительно совершенное, единый, крупный, хорошо согласованный процесс. На этот раз над инженерами. Так состоялось шахтинское дело. 18 мая по 15 июля 1928 года. Спецприсутствует Верховного суда СССР. Председатель А. Я. Вышинский. еще ректор первого МГУ главный обвинитель Н.В. Крыленко знаменательная встреча как бы передача юридической эстафеты 53 подсудимых 56 свидетелей грандиозно увы в гражд... грандиозности была и слабость этого процесса если на каждого подсудимого тянуть только по три нитки то уже их 159 а у Крыленки лишь 10 пальцев А у Вышинского – 10. Конечно, подсудимые стремились раскрыть обществу свои тяжелые преступления. Но не все – только 16, а 13 издевались, а 24 вообще себя виновными не признали. Это вносило недопустимый разнобой. Масса вообще не могло этого понять, наряду с достоинствами впрочем, достигнутыми уже предыдущие процессы, беспомощностью подсудимых и защитников, их неспособностью сместить или отклонить глыбу приговора. Недостатки нового процесса били в глаза, и кому-то, а опытному Крыленку, были непростительны. А членами были старые революционеры Василия Южин и Антона Саратовский. Располагало самого уже простецкое звучание их фамилий. запоминаются И вдруг в 1962 году считаешь в издействиях некрологи о жертвах репрессий. И кто же подписал? Долгожитель Антонов Саратовский. На пороге бесклассового общества мы в силах были наконец осуществить и бесконфликтный судебный процесс. отражающие внутреннюю бесконфликтность нашего строя, где к единой цели стремились бы дружно и суд, и прокурор, и защита, и подсудимые. Да и масштабы шахтинского дела, а одна угольная промышленность и только Донбасс были несоразмеримы эпохи. Очевидно, тут же в день окончания шахтинского дела Крыленко стал копать новую вместительную яму В нее свалились даже два его сотоварища по шахтинскому делу – общественные обвинители – Осачи и Шейн. Нечего и говорить, с какой охотой и умением ему помогал весь аппарат ОГПУ, уже переходящий в твердые руки ягоды. Надо было создать и раскрыть инженерную организацию, объемлющую всю страну. Для этого нужно было несколько сильных вредительских фигур во главе. Такую, безусловно, сильную, нетерпимо гордую фигуру Кто ж в инженерии не знал-то Петра Акимовича Пальчинского, крупный горный инженер еще в начале века. Он в мировую войну уже был товарищем председателя военно-промышленного комитета, то есть руководил военными усилиями всей русской промышленности, сумевший на ходу восполнить провалы царской подготовки. После февраля он стал товарищем министра торговли и промышленности. За революционную деятельность он преследовался при царе, трижды сажался в тюрьму после октября 17 -18 22 С 1920 года профессор Горного института и консультант госплана этого польчинского и наметили как главного подсудимого для нового грандиозного процесса. Однако легкомысленный Крыленко, вступая в новую для себя страну инженерии, не только не знал сопромата, но даже о возможном сопротивлении душ совсем еще не имел понятия, несмотря на десятилетнюю уже громкую прокурорскую деятельность. Выбор Крыленко оказался ошибочным. Починский выдержал все средства, какие знал ГПУ, и не сдался, и умер, не подписав никакой чуши. С ними вместе прошли испытания и тоже, видимо, не сдались фон Мек и Величка. В пытках ли они погибли или расстреляны, это мы пока не знаем. Но они доказали, что можно сопротивляться и можно устоять. И так оставили пламенный отблек упрека всем последующим знаменитым подсудимым. Скрывая свое поражение, Ягода опубликовал 24 мая 29 года краткое коммюнике ГПУ. А расстреле их троих за крупные вредительства, осуждения и еще многих других непоименованных известие 24 мая 29 -го года. А сколько времени зря потрачено? Почти целый год. А сколько допросных ночей? А сколько следовательских фантазий? И все впустую. Приходилось Крыленко начинать все сначала, искать фигуры и блестящую, и сильную, и вместе с тем совсем слабую, совсем податливую. Но насколько плохо он понимал эту проклятую инженерную породу, что еще год ушел у него на неудачные пробы. С лета 1929 года возился он с Хренниковым. Но и Хренников умер, не согласившись на низкую роль. Согнули старого Федотова, но он был слишком стар, да и текстильщик – невыигрышная отрасль. И еще пропал год. Страна ждала всеобъемлющего вредительского процесса – ждал товарищ Сталин. а у Крыленки никак не вытанцовывалось. И только летом 1930 года кто-то нашел, предложил, директор теплотехнического института Рамзин арестовали, и в три месяца был подготовлен и сыгран великолепный спектакль «Подлинное совершенство нашей юстиции и недостижимый образец для юстиции мировой». очень может быть, что этот его неуспех запал в недобрую память вождя и определил символическую гибель бывшего прокурора от той же герлятины. Процесс промпартии 25 ноября по 7 декабря спецприсутствие вер суда тоже Вышинский, тоже Антонов Саратовский, тоже любимец наш Крыленко. Теперь уже не возникает технических причин мешающих Предложить читателю полную стенограмму процесса. Вот она. Или не допустить иностранных корреспондентов. Величие замысла. На скамье подсудимых вся промышленность страны, все ее отрасли и плановые органы. Только глаз у строителя видит щели, куда провалилась горная промышленность и железнодорожный транспорт. Вместе с тем скупость в использовании материала. Обвиняемых только 8 человек. ошибки Шахтинского. Вы воскликнете: и восемь человек могут представить всю промышленность. Да нам даже много, трое из восьми только по текстилю, как важнейшие оборонные отрасли, но тогда, наверное, толпы свидетелей. Семь человек, таких же вредителей, тоже арестованных, но кипы уличающих документов, чертежи, проекты, директивы, сводки, соображения, донесения, частные записки, ни одного То есть, ни одной бумажонки, да как, это, как бы ГПУ ушами-то прохлопало, стольких арестовало и ни одной бумажки не цапнуло. Много было, но все уничтожено. Потому что где держать архив? Выносятся на процесс лишь несколько открытых газетных статей, иммигрантских и наших. Но как же вести обвинения? Да ведь Николай Васильевич Крыленков. Да ведь не первый день. Лучшей уликой при всех обстоятельствах является все же сознание подсудимых. Но признание какое? Не вынужденное, а душевное, когда раскаяние вырывает из груди целые монологи и хочется говорить, говорить, обличать, бичевать. Старику Федоту 66 лет предлагает сесть. Хватит. Нет. Он навязывается давать еще объяснений и трактовки. Пять судебных заседаний к ряду даже не приходится задавать вопросы. Подсудимые говорят, говорят, объясняют и еще потом просят слово, чтобы дополнить упущенное. А они дедуктивно излагают все необходимое для обвинения, безо всяких вопросов. Рамзин после пространных объяснений еще дает для ясности краткое резюме, как для сероватых студентов. Больше всего подсудимые боятся, чтобы что-нибудь осталось неразъясненным. кто-нибудь не разоблачен, что нибудь фамилия не названа, что нибудь вредительское намерение не растолковано. И как честят сами себя. Я классовый враг, я подкуплен. Наша буржуазная диалоги, Прокурор, это была ваша ошибка, Черновский. И преступление. Крыленке просто делать нечего. Он пять заседаний пьет чай с печеньем или что там ему приносят. Но как подсудимые выдерживают такой эмоциональный взрыв? Магнитофонной записи нет. А защищник Отцеп описывает, деловито текли слова обвиняемых холодно и профессионально, спокойно. Вот те раз. Такая страсть к исповеди и деловито, холодно. Да больше того, видимо своей, свой раскаянный очень гладкий текст они так вяло вымямливают, что часто просят их Вышинский говорить громче, ясней, ничего не слышно. Строенность процесса нисколько не нарушает и защита. Она согласна со всеми возникающими предложениями прокурора. Обвинительную речь прокурора называет исторической. Свои же доводы узкими и произносимыми против сердца, ибо советский защитник прежде всего советский гражданин и вместе со всеми трудящимися переживает чувство возмущения преступлениями подзащитных. В судебном следствии защита задает робкие, скромные вопросы. И тотчас же отшатывается от них, если прерывает Вышинский. Адвокаты и защищает-то лишь двух безобидных текстильщиков. И не спорит о составе преступления. Не о квалификации действий, А только нельзя ли подзащитному избежать расстрела? Полезнее ли, товарищи судьи, его труп или его труд? И каковы же зловонные преступления этих буржуазных инженеров? А вот они. Планировались... Умышш уменьшительные темпы развития, например, годовой прирост продукции всего лишь 20-22 процента, когда трудящиеся готовы дать 40 и 50 процентов. темпы добычи местного топлива. Недостаточно быстро развивали Кузбасс. Использовали теории экономические споры. Снабжать ли Донбасс электричеством для прогресса? Строить ли сверхмагистраль Москва-Донбасс? Для задержки решения важных проблем. Пока инженеры спорят, а дело стоит. Задерживали рассмотрение инженерных проектов. Не утверждали мгновенно. В лекциях по Сопромату проводили антисоветскую линию. Устанавливали устарелое оборудование. мертвяли капиталы. Вгоняли их в дорогостоящие и долгие постройки. Производили ненужные ремонты. Дурно использовали металл, неполнота ассортимента железа. Создавали здесь пропорции между цехами, между и возможностью его обработать. И особенно это выявлялось текстильной отрасли, где построили на одну-две фабрику больше, чем собрали урожай хлопка. Затем делались прыжки от минималистской к максималистским планам. И началось явное вредительское ускоренное развитие все той же злополучной текстильской промышленности. И самое главное, планировались, планировались, но ни разу нигде не были совершены, диверсии в энергетике. Таким образом, вредительство было не в виде поломок или порчи, но плановое и оперативное. И оно должно было привести ко всеобщему кризису и даже экономическому параличу в 1930 году. А не привело Только из-за встречных проф, ин, планов масс удвоение цифр. те, -те, -те. что-то заводит скептический читатель. Как? Вам этого мало? Но если на суде мы каждый пункт повторим и разжуем по пять, по восемь раз, то может получиться уже немало? те те, -те. тянет свой считатель 60-х годов. А не могло ли это все происходить именно из-за встречных профинпланов? Будет ли здесь пропорция, если любое профсобрание, не спрося госплана, может как угодно перекореживать все пропорции? О, горек прокурорский хлеб! Ведь каждое слово решили опубликовать, значит инженеры тоже будут читать, назвался груздем, полезая в кузов. И бесстрашно бросается Крыленко рассуждать и допрашивать об инженерных подробностях, и развороты и вставные листы огромных газет наполняются аппетитом. технических тонкостей. Расчет, что одуреет любой читатель, не хватит ему ни вечеров, ни выходного, как не будет всего читать, а только заметит референом через каждые несколько абзацев вредители, вредили, вредили. А все-таки начнет до да каждую строку. Он увидит тогда через нуть самооговоров, составленных совсем неумно и неловко, что ни за дело, ни за свою работу взялась лубянская удавка, что выпархивает из грубой грубой петли сильно крылая мысль 20 века арестанты, вот они взяты, покорны, подавлены, а мысль выпархивает даже напуганные, усталые языки подсудимых успевает нам все назвать и сказать.